свирит был из числа, отправленных вглубь тайги навстречу беженкам. Он хотел рассказать начальнику о том, чему он был свидетелем. О бестолочи, получавшейся из взаимостолкновения разных, равно неисполнимых приказов. Об изуверствах, учиняемых наиболее слабую, изверившуюся частью женских скопищ. Двигавшиеся пешком, с узлами, мешками... И грудными детьми на себе, лишившиеся молока, сбившиеся с ног и обезумевшие молодые матери, бросали детей на дороге, вытрясали муку из мешков и сворачивали назад. Лучше дискорая смерть, чем долгая с голоду, лучше врагу в руки, чем лесному зверю в зубы. Другие, наиболее сильные, являли образцы выдержки и храбрости, неведомые мужчинам. У Свирида было еще множество других сообщений. Он хотел предупредить начальника о нависающей над лагерем опасности нового восстания, более угрожающего, чем подавленное, и не находил слов, потому что нетерпеливость Леверия, раздраженно торопившего его, окончательно лишала его дара речи. А Ливерий поминутно обрывал Сверида не только от того, что его ждали на дороге и кивали и кричали ему, но потому что две последние недели к нему сплошь обращались с такими соображениями, и Ливерию все это было известно. «Ты не гони меня, товарищ начальник. Я и так не речист. У меня слово в зубах застревает. Я словом подавлюсь. Я тебе что говорю?» Сходи в Беженский обоз, скажи жонкам челдонским закон до да дела. Лишь какая у них непуть пошла. Я тебе спрашиваю, что у нас? Все на Колчака или бабье побоище? Короче свирит. Видишь, кличет меня. Не накручивай. Теперь это лешачиха, дейманка, злыдариха с ее знает, кто она есть, бабенка. Сказывала, припишите меня, говорит, к скотине бабой ветренянкой Ветеринаркой свирит, А я про что? Я и говорю. бабой ветренянкой животные по лечить. А ныне куда там тебе твоя скотина? Маткой беспоповской, столоверкой, оборотилась. Коровьи обедни служат, новых женок беженских в пути совращает. Вот, говорит, на себя пеняйте, до да чего доводит за красным флаком, за драм шпадол. Другой раз не бегайте. Я не понимаю, про каких ты беженок? Про наших, партизанских, или еще про каких-нибудь других? Вести мы про других, про новых, чужеместных. Так ведь было им распоряжение в сельцо дворы... На Челимскую мельницу? Как они здесь очтились? Эй, сельцо дворы! От твоих дворов одно огнище стоит, погорелище, и мельница, и вся кулишка в угольках. Они, пришедшие на челимку, видят пустошь голая. Половина ума решилась, воймя воет и назад к беликам, а другие оглоблены обороты суда всем обозом. Через глухую чащу, через топи, а то поры пила на что. Им мужиков наших послали охранять, пособили. Тридцать, говорят, верст дороги прорубили. С мостами бестии. Говори после этого, бабы, такое сделают злые дни, не сообразишь в три дни. Хорош, гусь. Чего ж ты радуешься, кобыла, тридцать верст дороги? Это ведь Витсону и Квадри на руку. Открыли проезд в тайгу. Хоть артиллерию кати. Заслон, заслон. Выставь заслон, и дело с концом. Бог даст, без тебя додумаюсь. Глава шестая Дни сократились. В пять часов темнело. Ближе к сумеркам Юрий Андреевич перешел тракт в том месте, где на днях Ливерий пререкался со свиридом. Доктор направлялся в лагерь. Близ поляны и горки, на которой росла рябина, считавшаяся пограничной вехой лагеря, он услышал озорной, задорный голос кубарихи своей соперницы, как он в шутку звал «лекариху-знахарку». Его конкурентка с крикливым подвизгиванием выводила что-то веселое, разухабистое, наверное, какие-то частушки. Ее слушали. Ее прерывали взрывы сочувственного смеха, мужского и женского. Потом все смолкло. Все, наверное, разошлись.